Глава 13. Найджел Харви. Этого не может быть. Джейк об недоверчиво осмотрелся. Кто бы позволил это сделать? Новый ректор, кто же ещё? Фыркнул Найджел, запуская заклинание поиска вперёд по коридорам. Теперь он будет знать о приближающейся опасности заранее. Этот случай напомнил Харви, что вылазка может оказаться опаснее, чем он предполагал. «Разве он не в курсе, что тут и без его запущенного монстра тварь и водится?» Милред спросил это тихо, испуганно, поглядывая из стороны в сторону. «Кажется, ему никто об этом не сказал». Валькирия отступила, наконец, от стены, а Найджел опять окинул ее подозрительным взглядом. Что-то изменилось в дочери лорда Севера, но он пока не мог понять, что именно и насколько это важно. «Я не мог понять, что именно, Её движения стали быстрее, взгляд острее, голос жёстче. Может, вернёмся? это предложила дочь графа Вантемп, которая каким-то образом начала относиться и к Олд. Это заставило искателя взглянуть на девчонку совершенно другими глазами. Если до внезапного открытия она казалась ему просто хохотушкой из богатой семьи, то сейчас девушка стала ещё сильнее похожа на своих подруг Возвращайся. Это была Вайерс, которая прожигала Милред взглядом. Будет меньше искушений повлиять на нас ментально. Милая, всплеснула та руками, собираясь что-то сказать, да я бы, как часто ты влияла на нас. Её голос превратился в ледяную плеть. Как часто, Милред? Найджел видел, как верхняя губа Вайерс Джорнос от отвращения. Но жалость к дочери графа Вантемп не проснулась у искателя. Только раздражение подняло голову. Они тратили время на бесполезные разговоры, время, которого и так было немного. Сколько там будет идти игра по Маглинингу? Ты как скоро она переместится в эту часть подвалов? Найджел ещё помнил, что все они находятся на импровизированной арене. Новый ректор ещё глупее предыдущего, подумал искатель истины. Отправить игроков туда, откуда живым выбраться не так уж и просто. Интересно, а сами игроки знали, где будет проходить соревнование? Я никогда на вас не влияла. Голос Милрод зазвенел так громко, что Джейкоб дёрнулся и посмотрел на Найджела. Он молча намекал на то, что всё это не их дело и стоит поторопиться. чтобы я еще раз поверила Олтам, — скинула темные брови Табита, а на ее руках вспыхнули чары. «А ну-ка, заткнулись обе!» — рыкнула Гвин, буквально раскидав под рук в разные стороны. «Выберитесь на поверхность, тогда и собачьтесь. Нашли время тоже мне. Пошли вперед, быстро!» Табита возмущенно и шумно втянула воздух носом, бросила еще один взгляд в сторону Вантемп и пошла вперед. Правда, предварительно обогнала Гвин, как будто прикрылась ей от второй подруги. "Что вы тут вообще искать собираетесь?" Джейкб зачем-то попытался разрядить атмосферу. Найджел удивлённо покосился на друга, но спорить с ним не стал. Видимо, именно Джейкбу суждено налаживать отношения между другими людьми, ведь если бы не он, их бы тут не было. Какого демона ты молчал столько времени? Но он налетел на Найджела, стоило им оказаться одним в пустынном зале Звёздного храма. Разговор с главой остался в прошлом, и теперь у них было время обсудить всё. Ты нас подставил. Тычок в грудь указательным пальцем. Найджел не сдвинулся с места, холодно глядя на беснующегося друга. Мы могли лишиться всего из-за тебя. Из-за какой-то девчонки. Что сложного было в том, чтобы избавиться от нее?» «Ты себя слышишь?» Харви пытался держать себя в руках, но с каждым мгновением сделать это становилось все сложнее. «Ты только что убил своего брата!» Словно ударил он словами. «А какую-то девку не смог? Сказал бы, я сам бы это сделал!» Лицо Ноа искривилось, превращаясь в ужасающую гримасу. «Я не мог?» Харви опомнился только в тот момент, когда его кулак врезался в скулу друга. Искатер запнулся, схватился за лицо и вскинул руку, обнятую синим пламенем. "Остановитесь!" Джейкоб встал между ними, раскинув руки в стороны. "Что вы творите, идиоты?" Злой взгляд скользил от одного парня к другому. "Мы из-за него чуть не лишились привилегии обучаться в академии", с шипением протянул Ной. Я пытаюсь донести это до него. Да только Найджелу плевать на нас. Мы ничего не лишились. Джейк поставался островком спокойствия во вспыхнувшей буре. Это сейчас самое важное. Но могли. Но он не отступал от своей обиды, хватаясь за нее и пытаясь подсунуть под нос остальным. Он не сказал нам о задании только для того, чтобы взять всю вину на себя. Найджел молчал. Он не знал, что сказать, и оправдываться сейчас совершенно не хотелось. Потерев ноющие костяшки, он тряхнул рукой и развернулся, собираясь уходить. Перед глазами всё ещё стоял тот Азис, что стал свидетелем братоубийства. "Когда ты собрался?" но оттолкнул в сторону Джейкоба. "Мы ещё не закончили говорить. Вайрс должна была просто умереть". И ничего этого не было бы. Тебя никто не заставлял брать на себя вину. Найджел даже не обернулся, когда отвечал. Ты можешь не браться за новое задание, я сделаю всё сам. Почему эта девчонка так важна? Вы слишком шумите, опять попытался их приструнить Джейкоб. Почему она так важна? Найджел замер. Вопрос друга эхом отдавался у него в ушах. Как минимум, она помогла нам с некромантом. Вспустя мгновение отозвался Харви. Помогла искателям, до конца не зная, кто мы такие. Ты же сам сказал, что она просто хотела отомстить, фыркнул Ноа. Гарвину, а не его отцу. Но это скорее всего именно Табита убила некроманта. Табита? Это уже Джейка попомнился. Я видел твои чары, «Но я не отбирал его жизнь», — качнул головой парень. «И я не почувствовал того же, как было с каждым освобожденным элементером». «Может, у него просто не было души?» Ну, а опять подул голос, но в этот раз тише. «Новость о том, что убийцей стала первокурсница, должна была шокировать и его. Некроманта убить не так просто, и если это сделала девчонка, что она сильнее, чем они думали. «Хочешь переманить ее к нам?» Вопрос Джейкоба оказался для Харви неожиданностью. «Сделать искателем?» «Я хочу, чтобы она сохранила себе жизнь, потому что...» «Она важна». Найджел и сам не мог объяснить себе, почему так. Что такого в простой девчонке из Нестэшаса? Почему она не должна быть убита?» Её магия. Эта мысль пришла к нему через несколько долгих мгновений. Из головы Найджела до сих пор не шло то, как она помогла с вёллом и в какие последствия для здоровья вылилась битва с некромантом. Ну, об этом ты уже договорился с головой, хмыкнул Джейкоб. Осталось только каким-то чудом выполнить новое задание. Когда возвращаемся? Ты мне поможешь? без особой надежды спросил Найджел. «Конечно». Джейкоб не думал и мгновения. А Ноа только глаза прикрыл и шумно выдохнул. «И я помогу, раз уж вписался в это». «Ты еще ни во что не вписался», напомнил ему Харви. «Можешь не тратить свои силы и не рисковать, потому что риск будет большим». «Сдохните же без меня в подвалах», отмахнулся Ноа. «Еще неизвестно, с чем там...» столкнуться придётся, прежде чем мы найдём то, что нужно главе. Иногда мне кажется, что Академия Грискер не так проста, как кажется, задумчиво протянул Джейкоб. И эта мысль, острой иглой, засела в разуме Найджела Харви. "У меня тут своё дело", Гвин отозвалась на вопрос Джейкоба довольно враждебно. "И отчитываться я никому не собираюсь". Это не может подождать?» Милред не унималась, испуганно вздрагивая от каждого шороха. «Вернемся сюда, когда пройдет, Маглининг. Ваши дела не могут быть такими срочными». Табита дернулась и окинула подругу презрительным взглядом. «А сама-то чего сюда пришла, раз у тебя нет дел в подвалах?» «Я просто...» Девушка запнулась, в ее глазах заблестели слезы. «Табита, я ведь тебя ничем не обижала». никогда. Вайрс на мгновение опустила взгляд, будто уставившись, и потом просто отвернулась, ничего не ответив Милред. Но сама же нарушила тишину спустя мгновение. Нас не заметят, если только нос к носу не столкнёмся с кем-то. Так что просто будьте осторожнее. А что это за чары ты применила? Но окрутил в руках артефакт стёклышка и то и дело прикладывая к глазу Не как не могу угадать плетение. Табита исскосаглянула на него, но ничего не ответила. Давайте быстрее, поторопил всех Найджел, устав слушать ссоры и пустые разговоры. Его сейчас беспокоило только то, что впереди ждала вещь, которая требовалась главе ордена, и что-то подсказывало искателю истины, что добыть её будет не так уж и просто. Раз когда-то давно её не смогли уничтожить и просто спрятали так далеко, как только смогли, под Академией Грискр. Ты был прав, друг. Эта академия не так проста, подумал Харве, когда они вышли в просторную рукотворную пещеру. Возможно, когда-то очень давно это был какой-то зал в подземном лабиринте, но уже долгие столетия тут вряд ли кто появлялся. особенно со стремлением привести всё в порядок. Часть потолка обвалилась, обнажив корни дерева, которые и удерживали землю. Свет магических шариков, зависших рядом с каждым из студентов, выхватывал лишь пустоту и тьму и пять проходов, расходящихся лучами в разные стороны каменного лабиринта. Тот Джейкаб первым указал на коридор, который должен был привести его к цели. Артефактор быстро сжал в руке разработку, которая могла вызвать ряд вопросов у первокурсниц. Но те были заняты своим. Табита рассматривала стены возле прохода с такой тщательностью, что ей и десятка светлячков не хватило бы. А потом она нашла то, что искала, и остановилась у центрального прохода. обернувшись к остальным. У Мелтон прикрыла глаза и втянула ноздрями сырой воздух подземелья, окончательно запутывая своим поведением Найджела и шагнула ко второму коридору. Они вынуждены были разделиться. И это хорошо. Никому больше не придётся объяснять, что объединило их и привело сюда в этот день. И только Милрато становилась, не зная куда и пойти. кому присоединиться. Она что, правда пришла сюда просто так? удивился Найджел. А потом дочь графа Вантемпф, в которой почему-то текла кровь Олтов, шагнула к Омилтон. Её выбор был сделан